Нет необходимости писать о том моральном упадке и угнетённом состоянии народа, которое и так видно всем нормальным людям. Грабёж государственной собственности, аферы и расхищение бюджетных средств страны и избережений населения не имеют себе равных в мире. По грубым прикидкам, за период с 1991 по 2004 годы у государства и народа награблено богатств на сумму от 900 до 1100 миллиардов долларов США. В виде энергоресурсов, сырьевых и товарных ценностей, акций крупнейших предприятий страны, недвижимости, прав на добычу важнейших ископаемых, антиквариата, художественных ценностей и банальной валюты, большая часть из которых уже вывезена за границу. Что же это такое? Мировая еврейская олигархия. После ареста Птенса с Ионой коммунистической власти СССР афериста Хадарковского, которого старая парт номенклатура поставила смотрящим во главе нефтяной компании Юкос из Акиана из США раздался дикий вопль сионистской своры которая зашлась в наглом негодовании что мол в России экспроприируют еврейскую собственность Газета комсомольская правда 20 ноября 2003 года напечатала об этом выдержку из газеты Вашингтон пост Для тех, кто ещё не обновил свои знания в русском языке, поясним. Олигархи это термин для обозначения богатых евреев, которые нажили своё состояние в эпоху массовых приватизаций советского имущества в начале 1990-х годов. Быть успешным евреем в исторически антисемитской России хуже не придумаешь. После избрания Путина в 2000 году все лица, арестованные за финансовые преступления, оказывались евреями. Выражаясь в финансовых терминах, мы являемся свидетелями крупнейшей незаконной экспроприации еврейской собственности в Европе с 1930-х годов, когда за этим стояли нацисты. Над дном этом лживом и наглом пассажа мировых преступников можно сделать фундаментальные открытия для людей, мало сведущих в мировой политике, в экспансии мирового сионизма и их преступления перед человечеством. Во-первых, газета «Вашингтон-Пост» является сиономасонским рупором структур комитета 300, что делает всех ее сотрудников врагами человечества. Во-вторых, Никакой приватизации советского имущества не было, потому что вместо неё был подлый и наглый грабёж евреями народной собственности. Ибо по конституции государственная собственность принадлежала народу, что по юридическим нормам адекватно частной собственности. Значит, все евреи и прочие, которые разворовывали эту собственность, являются уголовными преступниками, по прямой вине которых в России вымерло более 14 миллионов ограбленных ими людей. А за такие преступления наказание может быть только одно смертная казнь. За океанские комикад за должны знать, что в России не было и в будущем никогда не будет еврейской собственности. Даже в Израиле не вся собственность еврейская либо слишком много награбили те, которые там временно укрылись от неизбежного правосудия России и других стран мира. В третьих, газета также не права в том, что быть успешным евреем-вором в России хуже некуда. В былые времена таких сволочей просто расстреляли бы в грязных и вонючих подвалах без сожаления. А эти ведь всё ещё живы. Да и в отношении антисемитской России газета выставляет себя по идиотски. Россия никогда антисемитской не была, ибо всегда с большим уважением и сочувствием относилась к семитским и арабским народам, а применять в газете столь затасканный сионистско-пропагандистский трюк, как обвинение в антисемитизме, значит выставлять себя законченными идиотами. На дворе 21 век. И то, что срабатывало в 19-20, уже не работает в наше время. И были люди уже стали разбираться в подлом приёме плагиата сионистов в части присвоения слова семит исключительно в применении к евреям. Правильнее было бы написать юдафобской России. Тогда это объяснимо. Русские люди никогда не были идиотами, чтобы любить тех, кто их грабит. Таких они раньше просто уничтожали. Что делали, кстати, и многие другие народы. В четвёртых, о какой незаконной экспроприации еврейской собственности в Европе в 30-х годах идёт речь. Здесь, скорее всего, подразумевается Германия, но в ней никакой еврейской собственности не было. Была немецкая собственность, которую евреи после поражения Германии в Первой мировой войне, развязанной теми же евреями, разграбили под частую, что и привело к появлению там Гитлера. Вот такие приёмы использует мировая сиона-масонская мафия, когда поднимает вселенский визг в подконтрольных ей средствах массовой информации, направленный на защиту евреев-грабителей и аферистов, мощно пополняющих награбленным закрома международных еврейских банков, что неизбежно ведёт к всеобщей ненависти народов мира к евреям, честная часть которых молча А возможно и с одобрением смотрит на преступления своих соплеменников. Но терпение народов мира не безпредельно, и когда оно лопнет, возмездие может стать вселенским, по сравнению с которым живой халакост покажется просто забавой. А чтобы держать еврейскую паству, и в первую очередь её преступную часть в жёсткой узде по виновению и покорности, нужно быть надёжным для них щитом по всему земному шару. Чтобы евреи нуждались в таком щите, мировое всеномасонство в лице структур комитета 300 с одной стороны ведёт тайную работу по разжиганию ненависти к евреям среди народов мира, а с другой организует по всему миру мощнейшую пропагандистскую войну против тех, кто выступает против еврейских грабителей и аферистов. И хотя они вносят в свою работу такие изменения, как вовлечение в свои преступные акции представителей кренных народов из числа предателей, а также создают межнациональные конфликты в странах проживания еврейских диаспор, натравливая малые народы на государства, образующие нации, безосновательно обвиняя последних в национализме и шовинизме. Процессы объединения народов мира в борьбе против мировой проказы сионизма и масонства стремительно нарастают. Мир после Второй мировой войны изменился, и изменился далеко не в пользу мирового сионамосонства. Пик триумфа, которого пришлось на конец XX века, начался неизбежный процесс заката, о чём мы ещё подробно остановимся в разделе об Израиле. А пока надо констатировать, что последствия грабежа страны евреями и нашими предателями ужасны. Более 70% народа России не просто бедные, а нищие. Даже по азиатским меркам, ибо только последние негодяи могут доход или пенсию в 2000 рублей 55 евро в месяц считать не нищетой. Но властным преступникам России глубоко плевать на это. Поэтому и умирают люди не только от холода и голода, но в значительной степени от безысходности и гнетущего состояния. Зачем убивать русский народ оружием и выглядеть при этом палачами, когда, используя наработанные еврейскими фашистами приёмы и технологии, можно умертвлять этот народ под демагогию о демократических реформах?